Глава третья. Крепость, возводимая джиссой, меньше всего напоминала комфортабельное жилье для благородного семейства, а больше мрачноватую, хорошо защищенную твердыню. Наверное, в сегодняшних обстоятельствах так будет лучше. Приглашенный на позапрошлой неделе из фожа маг воды подтянул к поверхности поток и установил на вершине донжона амулет своей стихии, благодаря которому главная башня стала выполнять заодно и роль водонапорной. Трубы Ола Рей делала сама надежные и долговечные. В отличие от земных средневековых крепостей и большинства гертальских, замок Рэй получил водопровод и канализацию. Их схемы разработал попаданец в спорах с женой, при этом внимательно прислушиваясь к ее советам. По всему периметру стен и в донжоне в их основании заложили защитные амулеты, изготовленные из семи трофейных кристаллов, докупили магические светильники и артефакты сохранения. Так что молодое семейство могло и чувствовать себя защищенными от магических атак и иметь кое-какие удобства. Дождик опять перешел в мелкий снег. Спускаясь со стены следом за несущим фонарь недликом, Джиса отключила амулет воздушников, защищавший ее от осадков намного успешней зонта. «У меня для тебя хорошая новость». Андрей прижал к себе супругу и тут же отстранил, посмотрев ей в глаза. «Устала?» «Еще как!» — вздохнула она. «Не столько от расхода силы магии, сколько от лени и тупости нашего быдла. Уроды! Если бы не ты и твои укоры...» «Давно приказала пару-тройку скотов привязать к столбам и выпустить им кишки. Плетками до них тоже доходят, но медленно и ненадолго. Пошли, расскажешь, чем захочешь меня обрадовать». Обращенные в рабство пленные ниторцы не сразу привыкли к изменению своего статуса. Попытки побега некоторых самых отважных из северян были пресечены людьми капитана Рантина. После нескольких казней, исполненных в свойственном здешним обычаем жестоком стиле, к бегству у кандальников поубавилось, однако и рвения в работе они не проявляли. Все делали, что называется, из-под палки, хотя питание им Конворос организовал весьма сытное. Андрей, зная себя, был уверен, что сам бы он не смог мотивировать людей работать на износ, как это получалось у его жены, прирожденной аристократки для нее простолюдины те же инструменты только хуже потому что ленивые и пытаются уклониться от своих обязанностей ты уже сама догадываешься поди какие у меня новости да но хочется подробностей подождешь меня из мыльни или вместе туда пойдем конечно вместе удивился ее вопросу у немченко им по большому счету везде вдвоем было лучше рассуждая с высоты своего настоящего возраста Немченко подозревал, что страсть, которая ими овладевала каждый раз, со временем утихнет. Но пока этого не происходило, чему землянин был искренне рад. Что, и рудники нам передали? Джиса следом за мужем вылезла из большой метра полтора в диаметре бочки, вода в которой уже начала остывать, и приняла от служанки полотенце. Тогда, получается, зря посланника не стала ни о чем расспрашивать. Попаданец давно смирился с повадками гертальских аристократов. Не стесняться слуг. Хотя от того, что Ола Рэй демонстрирует свои прелести не только Эмги, но и пожилому слуге, недавно купленному ею почти за бесценок и исцеленному, его все еще коробило. Попытка однажды как-то намекнуть жене, что негоже так делать, Олу лишь развеселила. «Ты у меня удивительный», — сказала Джиса тоном, каким на родине немченко шутили и «Я у мамы дурачок». «Говоришь, с рудника приезжали?» Андрей, разместившись на лавке перед маленьким квадратным столиком, принял из рук слуги кружку с горячим чаем и жестом выгнал его в предмыльную комнату. «Чего хотели?» «С рудников», — поправила его Джиса, накидывая полотенце на плечи и садясь рядом. Один посланник от отряда наемников, который оба их охраняет. Штреки же находятся недалеко друг от друга, если верить той карте, что ты мне показывал. В общем, как я теперь понимаю, охранникам уже сообщили о новых хозяевах, то есть о нас. И чего? А ничего, Ант. Она отобрала у мужа кружку, сделала пару глотков, недовольно сморщила носик, вернула чай и взяла со стола серебряный кубок наполненные сильно разбавленным вином. Я толком не поговорила. Поняла только, что им мэрия Фожа заплатила до конца этого месяца. Они готовы и дальше нести там службу, но, как понимаешь, без денег этого делать не станут. «Да, что-то еще было про управляющих», — она некоторое время вспоминала. Управляющие, кажется, с обеих шахт, вместе с помощниками уехали. Бросили каторжаны, надзирателей без каких-нибудь указаний. «Ага, точно с обеих. Надо бы съездить, разобраться, раз уж это теперь наше хозяйство. Мне некогда, конвурус пошлю». «Я сам съезжу», — решил Андрей. «С этими рудниками, подозреваю, не все чисто. А что скажешь насчет Мии? Если, как ее Сарина, согласится, то, само собой, надо девочку брать в наш рот. Это даже обсуждать нет смысла». Самая прекрасная из могинь поставила кубок и выхватила с блюда небольшой темно-красный персик. «Скажи, ты с этой матерью Мии спал?» Вопрос прозвучал неожиданно. Андрей растерялся и шанс соврать упустил. Мог бы и не отвечать, Джикс по его лицу ответ уже поняла. «Это в прошлом, зайчонок. Ты что, ревнуешь?» Землянин погладил ее по коленке. «Вот изобразила Оларой презрение. К простолюдинке просто оцениваю, каковы шансы, что она примет наше предложение и чего мы ей можем пообещать. Чуть не забыла, тот водник, который к нам приезжал, рассказывал о 60-летнем Оле, проживающем в Фуже. Тот давно ищет возможность приткнуться к кому-нибудь. Жена у него с прошлой войны не вернулась, дочь с мужем и детьми уехала лет 10 как в империю, в общем, хочет обрести род. — И чего с ним не так? Я в смысле, почему он еще не нашел? — Так первый ранг всего, — хихикнула Джиса. — Представляешь, наверняка его тоже простолюдинка родила. Считаю, нам пригодится. Бытовые артефакты мало энергии расходуют. Вот и пусть их заряжает помаленьку. А мы этим забивать себе голову не станем. Маги здесь жили, как правило, дольше ста лет, сохраняя трезвость ума и крепость тела если, конечно, не гибли по каким-то обстоятельствам. Так что пожилой мужчина действительно может оказаться не в обузу. «Раз так считаешь, что пошли к нему кого-нибудь из дружинников, тебе известно, где он живет?» «Известно», — кивнул Джиса. «Отправлю. А ты насчет своей бывшей заместительницы подумай. Добыча быстро истратится, а с ее третьим рангом она много зарабатывать не сможет». «Девушки недостаток денег воспринимают намного хуже, чем вы». «Спорное утверждение. Ну, даже если и так, паня вряд ли согласится». «Сыта по горло службы в роду маналов». «В тебе сейчас, говорит, неприязнь к кровникам». «Нет, знание. Ола Верон сама мне рассказывала о жадности бывших опекунов». «Ну, пойдем в усадьбу». В этом мире, как когда-то и на земле, войны и стычки между феодалами были обычным явлением. Рей могли ожидать от соседей чего угодно, от открытых нападений до интриг из-под тяжка. Хотя, насколько Немченко уже был в курсе, особенно изобретательностью здесь не отличались, пользовались методами простыми, как кирпичи. Вроде зазвать к себе на пир и отравить, или напроситься в гости и перебить хозяев. Если удачно все сложится, то и кровной мести можно избежать, ведь она касалась только близких родственников, а двоюродные братья-сестры, дяди-тети и прочие внучатые племянники членами родов не являлись, а только те, чьи судьбы были связаны храмовыми камнями или родовыми». Джихса благоразумно магией создала ров и вал вокруг усадьбы, одноэтажного вытянутого здания на полтора десятка комнат, а кандальники сколотили ворота и две дозорные башни. Все это дополнительно оборудовали амулетами-сигналками, ловушками и капканами. Сведения о новом владении в этих краях уже начинают расходиться, а замок еще не достроен. «Бдительность требуется сейчас как никогда, и срочно надо искать людей в дружину». Мыльня находилась внутри охранного периметра, и Читареев прошла в усадьбу по короткой каменной тропке. Джиса, скидывая плащ мальчишке-рабу, напомнила мужу. «Как завершим строительство, обязательно надо будет съездить к моим родителям». Я «Разве против? Почему снова об этом заговорила?» Они не пошли в спальню, заняв места в креслах возле камина. Мебель в доме была из той, которую заказали для замка. Пока поставили ее в усадьбе. Здесь же Ол-Рэй создала магическое хранилище, недоступное никому, кроме нее и Андрея. Там они хранили деньги на текущие расходы и амулеты. Туда же отправятся полученные землянином у Керми Ол-Ворм документы на владение. Чуть позже Джиса этот тайник свернет, а новый сделает уже в замке. Так она сказала супругу. Мама мне весточку передала. Молодая могиня вытянула ноги, на которых были только вязаные носки к затопленному камину. Вчера к одному дружиннику семья из Пирена приехала. Они сказали, что нас ждут. Папа был в столице. Пытался уладить вопрос с моим бывшим женихом. И как уладил? «Не знаю. Да папа, наверное, и сам не ведает. Разве мин скажет правду? Откупные поди взял, но злобу все равно затаил. Он такая сволочь, Ант. Если бы мне не улыбнуло счастье встречи с тобой, я в другое королевство бы сбежала. Или вовсе на южный материк. Да учиться можно и там. Девушки вообще, как Андрей давным-давно заметил, больше привязаны к родителям, чем парни». И поджись он видел, что та тоскует по отцу и матери. Правда, старается этого не показывать. Они просидели в разговорах часа полтора. Супруга решила не отвлекаться больше на посещение нагобина и фожа. Гиперлуп гиперлупом, то есть теневой путь теневым путем, а все равно день-два каждая отлучка забирает от дела. Андрею нужны были зелья для продолжения занятий у мастера Порспера. Значит, в следующий раз надо захватить купленное в аптеке сюда». Утром землянин проснулся рано. Будить свою сладко спавшую царевну поцелуем не стал. Сразу после ванной комнаты отправился готовиться к поездке на рудники. Вернувшись в спальню, застал Олурей Рей проснувшийся, но все еще закутанный в одеяло, только голова торчала. «Ты даже не позавтракаешь со мной?» — спросила она. «Я уже перехватил, пока собирался. Раньше уеду, раньше приеду. Хочу за день обернуться. Магией не смогу для путешествия воспользоваться. Пятерых верховых я пока с собой не потяну в сумрак. А меньшим числом отправляться...» И правильно. Джи зевнула и в этот момент чем-то напомнила котенка. «Только пятерых мало. Возьми десяток». «А тебя с чем оставлю?» Андрей сидел рядом с женой на кровать и, нагнувшись, поцеловал ее в носик. «Хватит мне и половины! Я амулетами увешен, словно король или принц!» Джиса улыбнулась и, выгнувшись, потянулась, после чего посмотрела в сторону окон. Но того, что ей было нужно, не увидела. Плотные шторы закрывали вид на улицу. «Там уже рассвело?» «Едва-едва!» «Тоже надо вставать. Без меня никто шевелиться не будет. Лодери! Все!» И распорядители, и надсмотрщики, и артельщики. Про кандальных вообще не говорю. Животные, всю кровь у меня выпили твари. «Эмга!» — громко крикнула Олэ Рабыня тут же появилась, она с момента пробуждения хозяина ждала вызова за дверью. Обнявшись на прощание с Джисой, попаданец пошел на улицу, где его уже ожидали пятеро дружинников во главе с Орнисом и Жора, напросившийся ехать с ними. Хозяйка его ни разу еще не наказала, тем не менее парнишка старался быть от нее как можно дальше и реже попадаться ей на глаза. Осадки прекратились, но и того, что выпало за предыдущие дни, вполне хватило, чтобы превратить дороги в сплошную грязь. Напрямую от замка к рудникам пути еще не было, поэтому вначале Андрей направился на север до Черемшанки и лишь через пару миль свернул на запад. Удивился, что в такую рань даже поздним зимним утром многие крестьяне уже проснулись и что-то делали у себя во дворах. Раньше считал, что в это время года в селах пора безделье. Получается, ошибался. Скоро надо будет приводить старостопщин общин клятве на послушание новому господину взамен королевского тиуна, А пока Немченко заезжать в деревню не стал. С этим можно разобраться и позже. Сначала рудники. Поля закончились быстро, и небольшой отряд землянина углубился в густой хвойный лес. Попытку гремшика, молодого солдата, начать балагурить десятник присек на корню, показав ему кулак, жест общий для земли и герталы. Бывшие солдаты Анда Олрея на прошедшей войне обогатились очень неплохо. И все же они с легкостью приняли предложение своего капитана поступить к нему на службу в дружину. Деньги приходят и уходят, а место при хорошем владетеле гарантировало постоянный доход, довольно высокий статус, жилье для семьи и обеспеченную старость, до которой, правда, надо было еще дожить. Но люди здесь в силу обстоятельств — фаталисты. «Оказаться прирезанным на городской улице шансов не меньше, чем погибнуть, защищая своего владетеля. Зато на службе у аристократа никто тебя из городских или гильдейских чиновников не разорит и не доведет до виселиц или кандалов». «Показалось», — ответил на немой вопрос господина Орнис, снова убирая амулет за шиворот. Андрей скакал в первом ряду вместе с десятником. Ехать быстро не получалось, копыта коней скользили в грязи и не хотелось, чтобы лошади переломали себе ноги. Если подходить к делу с умом, поисковые артефакты можно обмануть. Достаточно не собираться в кучу большой толпой, скрываться в углублениях или прижаться к деревьям и стенам, а главное — меньше двигаться. Тогда тебя не обнаружат или сделают это слишком поздно. Так и случилось. Узкая дорога сквозь Чищобник вывела отряд на крутой холм и дальше резко, почти перпендикулярно прежнему направлению, сворачивала влево в обход заросшего мелким ельником оврага. В нем-то ковалькаду валькаду попаданца и поджидали враги. Полтора или два десятка вояк, точнее, Андрей не успел определить вооруженных мечами и щитами, в стандартных солдатских доспехах, с громким ревом кинулись в атаку. Но в начале въехавших во главе колонны Оларея рея и Орниса полетело полдесятка арбалетных болтов. Участие в войне не прошло для землянина даром. Он успел быстро среагировать и принять единственное правильное решение. Схватив десятника за плечо, попаданец вместе с ним и их конями Используя заклинание «Сумрака», ушел на слой «Сумрака». Выпущенные самострелами снаряды пролетели сквозь них, не причинив никакого вреда. Остальные бойцы отряда держали дистанцию, и болты, уйдя выше, никого не зацепили. «Спешиваемся!» — скомандовал Андрей, показывая пример. Орнис, благодаря своему Олу, давно не был новичком в «Царстве тени» и действовал спокойно. «Готов? Выходим!» Фатальной бедой для разбойников оказалось то, что их наблюдатель не определил наличие среди атакуемых ими всадников мага. А может, и опознал, но бандиты, скорее всего, это были дезертиры, посчитали, что благодаря внезапности смогут убить дворянина раньше, чем тот успеет воспользоваться заклинаниями. Ошиблись. Случается. Не они первые. Выйдя в реальность, прежде чем налетчики успели смешаться с отрядом, а бравые парни Ола Рэя быстро соскочили с коней, выхватили клинки и кинулись в бой, Немченко менее чем за секунду атаковал заклинаниями воздушного тарана, огненной жатвы и кипением крови. Все амулетные. Война приучила Андрея беречь свой магический резерв. Его первый удар переломал сразу четверых нападавших, изломанными куклами, отлетевших во враг, из которого только что выскочили. Второе заклинание. Валом огня выжгла полосу на правом фланге разбойников. И сразу пятеро вражеских вояк с дикими воплями, объятые пламенем, закрутились на земле, пытаясь сбить огонь. Бесполезно, они уже не жильцы. Третьим был уничтожен главарь. Смерть его оказалась мучительнее других. Рев боли, издаваемый этим мужиком, сквозь кожу которого сочилась кровь, Заглушил все остальные звуки. Впрочем, он замолк первым, отправившись в путешествие по реке Забвения. Немченко происходящее наблюдал лишь краем глаза, сосредоточив основное внимание на двоих лесных бандитах, пытавшихся достать его своими клинками. Внутри обоих, землянин буквально кожей чувствовал, проискался страх, смешанный с яростью и отчаянием. Бросить меч никто из оставшихся после ударов магии бандитов даже не пытался. Понимали, что в лучшем для них случае им уготовано виселиться. Отбив в сторону клинок одного, попаданец ушел в сторону, пропустив мимо себя выпад второго и проткнул его в подреберье. Глубоко в тело разбойника меч погружать не стал, иначе клинок мог и застрять зажатый пластинами доспеха. Отпихнул ногой убитого, но нанести удар в шею оставшемуся не успел. Тот выгнулся дугой, а из его груди показалось окровавленное острие. Орнис совсем не по-джентльменски напал со спины. «Все?» — спросил Андрей, оглядываясь. Его подчиненные справились со своей задачей на отлично. Такую оценку им мысленно поставил попаданец. После магических атак Оларея в живых оставалось шестеро нападавших. И все они сейчас валялись на земле. Один еще с хрипом дышал, но на этом свете пребывать ему явно оставалось совсем чуть-чуть. Поддержка мага, хорошие доспехи, качественное оружие и достаточно высокие боевые навыки позволили отряду избежать даже ранений, уничтожив втрое превосходящего врага. — Нет, господин, — доложил Орнис, — не все. Он на дереве прячется, наблюдатель. — Вижу. Повернув голову в указанном десятником направлении, землянин сквозь ветки и хвою заметил прижавшегося к стволу сосны человека. "Возьмите арбалеты", приказал Андрей. "Потренируйтесь в стрельбе". Но Мус и Гремшик пошли к врагу за самострелами, а остальные отправились успокаивать лошадей. "Вы никого не узнали?" спросил господин Орнис. "Нет, а должен" «Двое точно из наших, на Нагобинских», — хмыкнул бывший егерь. «Я их видел из-за района. Они в первом полку служили. Там трофеев вообще никому не досталось. А плату, видать, в всю пропили. Вот и не торопятся возвращаться домой». Не торопились. Да, я тоже примерно так и думал. Попаданец забрался на Буцефала. Надо лут собрать. «Простите, господин, что?» «Найди, — говорю, — их вещи и добычу. Ты же опытный лесник». Где-то недалеко они все сложили. «Только быстро. Времени тебе. Час Жору моего с собой возьми. В помощь. И Рута».